Глава 15. На следующее утро парадный подъезд к Эверсби заполнили десятки экипажей и лошадей. Большинство гостей сегодня разъезжались по домам, но шолоны оставались еще на три дня, чтобы получше познакомиться с Рейвенеллами. «Милая», — обратилась Мэрит к Фебе за завтраком, «ты совершенно уверена, что не хочешь пожить с нами в Стоуни-Кросс-парке?» «Мы с мистером Стерлингом собираемся провести там по меньшей мере неделю и будем очень рады, если ты с детьми присоединишься к нам. Скажи, как мне тебя убедить?» «Спасибо, Мэрит. Но здесь мы уже устроились, нам вполне комфортно. И знаешь, после свадьбы и всей этой суматохи хочется отдохнуть в тишине». В глазах у Мэрит вспыхнули лукавые искорки. «Похоже, вся моя сила убеждения — ничто перед некой парой синих глаз». «Нет-нет», — быстро возразила Феба, — «к нему это не имеет никакого отношения». «Лёгкий флирт ещё никому не повредил», — рассудительно заметила Мэрит. «Но и ни к чему не приводил. и не должен никуда вести. им нужно просто наслаждаться». Думай об этом, как о репетиции перед тем, как опять начнешь выходить в свет. Распрощавшись с друзьями и знакомыми, Феба решила, что пока еще не слишком жарко отправиться с детьми и няней Брейс Гердл на утреннюю прогулку, а по дороге наконец вернуть черную кошку на ее законное место в амбар. Эту задачу Феба собиралась выполнить еще вчера. Но ее план пошел прахом, когда Джастина и Эрнестина вынесли кошку в сад ответить на зов природы. Хвостатая немедленно сбежала, и большую часть дня о ней не было ни слуху, ни духу. Уже под вечер, переодеваясь к ужину, Феба услышала, как кто-то скребется под дверью и заметила в дверной щели пару черных лапок с коготками. Каким-то образом, кошке удалось проскользнуть обратно в дом. Пожалев ее, Феба послала на кухню за объедками. Кошка ела так жадно, что едва не слезала с фарфоровой миски глазурь, а, насытившись, растянулась на ковре и так довольно замурлыкала, что у Фебы не хватило духу выставить ее за дверь. Ночь кошка провела, свернувшись клубком, в корзинке Эрнестины, а на утро позавтракала копченой рыбой. «По-моему, она не хочет возвращаться в амбар!» сказал Джастин, глядя на кошку, уютно примостившуюся у плеча Фебы. Няня шла за ним, толкая перед собой прочную плетеную коляску с белым батистовым пологом от солнца, в которой лежал Стивен. «Амбар — ее родной дом», — возразила Феба. «Она будет рада вернуться к своим братьям и сестрам». «Не очень-то она туда спешит», — продолжал упорствовать Джастин. «Она... Ой, вот галоша!» — завопила Феба. Эта кошка попыталась вскарабкаться повыше, цепляясь когтями за ее муслиновое платье. «Вот что, няня, давайте я посажу ее в коляску к Стивену. Места там много, пусть сидит у него в ногах». «Кошке не место рядом с малышом», — послышалось в ответ. Наконец они дошли до амбара, но тут план Фебы вернуть кошку в родную среду полностью провалился хотя она сумела отцепить животное от своего платья и усадить возле амбара на землю. «Смотри, вон твой дружок!» — указала она на серого кота, слонявшегося возле сарая с инструментами. «Иди к... Кыш! Иди! Иди, поиграй с ним!» Серый кот неприветливо зашипел и двинулся прочь. Черная кошечка повернулась к Фебе, и пошла за ней, высоко подняв хвост, словно приветственно приподнимая шляпу. «Нет, Кыш, ты с нами не пойдешь. Они пошли прочь от амбара, но черная кошка не отставала. Феба заметила работника, с которым познакомилась вчера, и жестом подозвала его. Он подошел ближе и коснулся своей шапки. «Доброе утро, миледи!» «Так вышло, что одна из ваших амбарных кошек увязалась за нами». Сейчас мы хотим вернуть ее на место, но она не отстает. Может, вы знаете, как приказать ей остаться? Кошка, которой можно что-то приказать, не кошка, а собака. А может, вы ее поддержите, пока мы не уйдем? Не лейте, да она мне руки в клочья раздерет. Феба со вздохом кивнула. Пожалуй, вы правы. Что ж, пойдем дальше. Будем надеяться, она потеряет к нам интерес и вернется в амбар. Однако, к разочарованию Фебы, кошка упорно бежала за ними, а когда амбар скрылся вдали, начала тревожно мяукать. Сейчас они шли по старой дороге, по которой когда-то перегоняли скот с летних на зимние пастбища. На извилистую тропу, окаймлённую изгородью и земляными валами, отбрасывали тень буки. Когда вся процессия подошла к кованому мостику, перекинутому через ручей, кошка замяукала с откровенной мольбой в голосе. Феба со стоном остановилась. «Вот тебе и мирная прогулка на природе!» Она наклонилась взять животное в руки и поморщилась, когда кошка вцепилась когтями ей в плечо. Почувствовав, что с нее на сегодня хватит, Феба подошла к коляске и, прежде чем няня успела возразить, заявила. «Стивена возьму я». «Хотите, чтобы я везла в коляске кошку, милете?» С каменным лицом поинтересовалась няня. «Да, иначе к концу прогулки я превращусь в решето». «Мама, мама, мы ее оставим себе», — просиял Джастин только до тех пор, пока кто-нибудь не отнесет ее в амбар». Феба посадила кошку в коляску на белый шелковый матрасик. Стивен в восторге залепетал и потянулся к пушистому созданию, сжимая-разжимая кулачки, словно ротик голодной рыбки. Но Феба успела со смехом подхватить его прежде, чем он сцапал кошку за хвост. «Нет-нет, так нельзя! Киске будет больно!» Кошка прижала уши и метнула в сторону малыша свирепый взгляд. «Ки-са!» — радостно выкрикнул Стивен, пытаясь на руках у матери дотянуться до кошки. «Ки-са!» Феба поставила сына на землю и сжала его пухлую ручонку в своей. «Милый, пойдем за коляской». Стивен охотно заковылял с ней рядом. Няня повезла коляску дальше по тропе, а кошка, высунув голову, наблюдала за происходящим. Неизвестно, почему вид кошки в коляске так развеселил Стивена, что он едва не упал от смеха. Засмеялись и Феба, и Джастин, и даже няня позволила себе улыбнуться. Прежде чем перейти через мост, они спустились ниже по берегу взглянуть на меловой ручей, берега которого заросли камышом, водяным кресом и желтыми ирисами. Вода, неторопливо бежавшая по покрытому галькой ложу, была хрустально чиста благодаря меловым холмам Гемпшера. «Мама, я хочу опустить ножки в воду!» — воскликнул Джастин. Феба вопросительно взглянула на няню. «Остановимся на несколько минут». Пожилая женщина охотно кивнула. Отдохнуть она никогда не отказывалась. «Отлично!» — сказала Феба. «Джастин, ты справишься сам?» «Да, мама!» Но едва мальчик начал расстегивать пуговки на своих кожаных ботиночках, его внимание привлек какой-то шум, и, остановившись, он оглянулся в поисках его источника. Феба нахмурилась, увидев, что по берегу, лениво что-то насвистывая, свободной и уверенной походкой идет крепкий широкоплечий мужчина. Странно, но свободная рубашка и холщовые штаны выглядели так, словно он в них купался, Намокли и прилипли к телу, обрисовывая мышцы. Лицо его скрывала потрёпанная широкополая шляпа. «Может, нам не стоило здесь останавливаться?» — насторожилась Феба. Интуиция подсказывала ей, что надо убираться, и чем быстрее, тем лучше. Две женщины и маленькие дети — для таких мужчин легкая добыча. «Джастин, иди ко мне!» К ее изумлению сын, не обратив внимания на ее слова, С радостным визгом помчался навстречу незнакомцу. Мужчина поднял голову, и Феба рассмеялась с облегчением. Теперь и она его узнала. — Так это ты! — обрадовалась она, глядя, как Уэстон Рейвенелл пристраивает Джастину на голову свою потрепанную шляпу.